Клиффорд Саймак. Снова и снова. Издательство Оберих. Киев, 1994 год. Читает Игорь Мурашко. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.